Слава восьмая. Когда один неприятный визитёр стоит десяти недовольных. Анаис Моран. Незваные гости ушли. Я же приказала подать чай в столовую, в которой сидела уже совершенно одна. Можно было прямо сейчас отправиться в пекарню, но хотелось подумать над сказанным относительно нападения на артефактора. Маленький творожный сочень выглядел румяным и аппетитным, и я протянула за ним руку, подхватила, откусила а потом едва не подавилась, когда под столом что-то холодное коснулось лодыжки. Это было так неожиданно, что я тут же дернула ногой. Мгновение. Сажик как башмак вылетел из-под стола. Зверек приземлился на четыре лапы и возмущенно уставился на меня. «Хозяйка, ты что себе позволяешь?» — звопил котище. «Извини, но ты меня напугал», — ответила ему и спешно встала из-за стола. «Подозреваю, что тумака мелкий получил приличного». «Зачем так сделал?» «А я не пугал, я крался. И вообще, я молодец, нашёл важную вещь. А ты вот как со мной, да? Ногами бьёшь по-живому». Мне даже стыдно стало. Ведь, несмотря на то, что по человеческим меркам кот мой ровесник, от удара ему точно было больно. Отложив ароматно пахнущий сочень, я подхватила чёрного пушистика на руки и прижала к себе. Погладила за ушком, чмокнула в нос и посадила на подоконник. «Не обижайся, но я до жути боюсь пауков и мышей. Крыс ещё». А если бы кто-то из них полез по моей ноге, так я ещё и заорать могла, только забыла. Нашла чего бояться. С милости мелкий и лизнул мою руку. Не обижайся, Сажик, я точно не нарочно Да ладно, я успел отскочить, задел ты шерсть на хвосте, признался кот, но мне от этого было не легче. И чего эти двое приходили? Женихи или так? Дракон жуткий, я даже выглядывать боялся. А маг, который начальник городской стражи... «Этот тоже силён, но дракону не соперник». Кота передёрнула, а чёрная шкурка на хребтине встала дыбом. «Получается, у нас могут быть проблемы?» «Получается, выглядывать-то Сажик боялся, а подслушать сумел». «Так и есть. И что думаешь про всё это? У твоей ведьмы не было похожих знакомых? К ней всякие заходили, но больше за красотой», — ответил кот, а потом извернулся и почесал задние лапы и ухо. «Понятно. А про какую находку ты говорил?» вон ту, иди за мной Котёнок спрыгнул с подоконника и двинулся к столу. Нырнул под скатерть и из-под неё произнёс. «Вот эта штука магическая, смотри сюда!» «Магическая?» Я согнулась, но ничего не заметила. Пришлось встать на коленки и заглянуть под стол, а там между моим местом и драконьем мерцал маленький артефакт. Совсем крошечный, размером с майского жука. И то, что вещь переливалась, свидетельствовало о наличии заряда. Для меня, воспитанный в ином мире... Это могло быть только шпионской штучкой, например, прослушивающий На крайний случай взрывным устройством, но зачем оно тут? И как поступить? Вызвать Димитра Доброва? Или лучше сразу Рейнарда Норвуда? Если обоих, так они договорятся за моей спиной, и весь дом мне утыкают разными нужными, по их мнению, артефактами. опятилась задела волосами закрепление ножки стола, и в результате прическа рассыпалась, а я треснулась затылком. Из глаз посыпались искры, а следом за спиной раздалось Пришлось наклонить голову и опять попятиться. При этом я искренне надеялась, что подол платья нигде не зацепился и что слуга сейчас не корчит рожи, до да весь от смеха. «Госпожа, что-то случилось?» — совершенно серьёзно произнёс Барнс, помогая мне встать. «Ерунда, шпилька упала под стол», — соврала я. Тем более, что волосы и правда растрепались. И тут же попыталась перевести разговор на нейтральную тему. «Что-то срочное? Кто-то снова к нам пожаловал?» Как-то от незваных гостей стало напрягаться. «Может, где-то на заборе висит объявление «Заходите, вас чаем напоят и накормят?» «Да, сосед, господин Палмер. И если хотите знать мое мнение, он чем-то недоволен». Я вспомнила невысокого мужчину с вечно ехидным выражением лица. Оно не слезало с его физиономией, даже если сосед просто здоровался. Складывалось впечатление, что Кэрри Палмер знала бы Наиса семейки маран В целом, нечто необычное и пакостное. У меня этот человек доверия тоже не вызывал. На вид мужику было лет сорок, сестре его немногим меньше, но из-за их желчности можно было легко ошибиться в возрасте. «Сейчас приду, пусть дожидается в холле», — отдала я распоряжение. «Наверное, исключительно из вредности. Мне даже в гостиную приглашать соседа не хотелось. Уж как-то хитро все сегодня себя ведут. Сначала чаем их поешь, а потом с трудом выставляешь из дома. Нет уж». Пусть мужик сразу топчется около двери, тем более, что Палмар хоть и бывал у Потапа Морана, но крайне редко. Вот и нечего привыкать. «Что ты о нём думаешь?» — спросила у котёнка, который к этому моменту скромно сидел у занавески у окна. «Вроде как он ни при чём. Хозяйка сама не прочь на коленках поползать и пол подолом подтереть». «Жук навозный», — фыркнул Сажек, но от дальнейших пояснений отказался. «Известный факт. Нюх животных лучше человеческого». Я решила, что дело в этом, а сосед едва различимо воняет. Дамы в старых фильмах прогуливались по набережным с собачками. У меня из живности был только сажик, -то и вот и подхватила на руки для компании. «Поставь!» — пискнул чёрный пушистик и попытался вырваться. «Кто-то хоть раз сбежал от Анаис Моран? Нет!» У мелкого ничего не вышло. При нашем появлении господин Палмор задрал нос и взглянул на меня и кота с таким недовольством, что я сразу пожалела о том, что его приняла в доме. Пушистик прикинулся спящим и бежать больше не пытался. Погода меня не интересовала, цены на муку с соседом точно обсуждать не стала, поэтому после обмена любезностями я спросила. «Чем обязана?» «Госпожа Марана, вы обязаны, еще как!» — воскликнул мужчина и указал пальцем на моего кота. «И он в первую очередь!» Сажик, продолживший прикидываться спящим, прижался ко мне теснее. Жаль, что вместо него в руке не оказалось что-нибудь потяжелее. Не топорик, но хотя бы сковорода. «Объяснитесь», — потребовала я. «Слушайте и готовьте деньги возместить ущерб, госпожа маран Я этого так не оставлю. Во-первых, ваше чудовище посмело ободрать мои занавески в спальне. Во-вторых, он там же испортил обои. В-третьих, посреди столовой наложил такую кучу...» Мужчина картинно развел руками, словно рыбак с небывалым уловом. «Стоп!» Я не выдержала обвинений Кэрри Палмера и прервала словесный поток. «Вы хотите сказать, что маленький котёнок сделал всё это? Посмотрите на его размеры!» Я схватила Сажика и потрясла им перед носом вредного мужика. Котишка словно во сне задёргал лапами и едва не задел когтями Палмеру по щеке. Вовремя убрала плюшевого артиста от вредной жертвы. Надо заметить, что выражение лица соседа изменилось, и на чёрного пушистика он теперь посматривал с досадой. «Моя сестра видела, как ваш кот ловил бабочек у нашего крыльца», — достал свой аргумент токсичный мужик. «Господин Палмар, а раз она что-то там видела, то почему не проследила за тем, кто устроил безобразие в вашем доме? Или это кто-то свой, а свалить вину захотелось на моего питомца, на маленького и беззащитного? Вы нарочно пришли к нам, чтобы найти невинную жертву?» Я снова подхватила котёнка, но на этот раз им в лицо соседу не тыкала а ограничилась демонстрацией размера сажика. И да, я была вне себя, хотя на крик и не переходила. Разумеется, мелкий паршивец смог устроить всякое. Уж в этом-то я не сомневалась. Однако отдавать своего котика на растерзание нервному соседу не собиралась. «Пожалуй, Фрейя ошиблась», — нехотя признал Кэрри Палмер. «Разумеется, ваша сестра ошиблась», — язвительно отозвалась я. «А теперь, надеюсь, вопрос исчерпан?» «Так и быть. Прошу меня извинить за излишнее подозрение», — ответил мне сосед и спешно ретировался. «Барнс, проводите господина Палмара, чтобы он не заблудился у нас ненароком», приказала я стоящему где-то за спиной слуге. Сажик попытался сбежать, но я зажала его подмышкой, да так и проследовала в кабинет. Надо было проверить, как обстоят дела в пекарне, но из-за всех этих событий вырваться никак не удавалось. Едва мы с котом оказались в кабинете, я сразу проверила, прикрыты ли двери и окна. Затем поставила кота на стул и потребовала. «Признавайся, твоих рук дело». «У меня лапки», — попытался напомнить мелкий шкодник и продемонстрировал свои конечности с острыми когтями. «Не Юли, Сажик. За навеской и обои мои, опрочем, не имею понятия», — заявил кот более взрослым голосом и нервно дёрнул хвостом. «И за что ты им так отомстил?» — поинтересовалась я. «Заметь, имел право. Этот гад сказал сестре, что твой отец дурак, который оставил дочери пекарню, вместо того, чтобы выгодно выдать тебя замуж. За него, что ли?» — фыркнула я. «За этого желчного прыща? Видала я его в белых тапках». Питомец был немедленно прощен, затискан, а я спустя самое короткое время отправилась в пекарню. Можно было сколько угодно поить герцога и главу стражей чаем, читать дамские романы или часами нюхать розочки в саду, но дело семьи маран не должно было рухнуть. Это мой шанс на нормальную жизнь, и профукать его никак нельзя».